Рыжая, как мать, Наташка со светло-серыми отцовскими глазами, та еще штучка, разбила пластинку и спряталась в детской, за аквариумом, опасаясь справедливого гнева пришедшего с работы отца. Ермилов большой любитель виниловых пластинок. Над коллекции коллекцией еще советских дисков он, как кащей над златом чах, особенно оберегал любимого Высоцкого. Но по поводу Наташкиного бесчинства Олег только вздохнул, собрал осколки пластинки в совок и понес выбрасывать на кухню, где в предвкушении домашней разборки сидел Петька, уплетая гречку с мясом. Он для всех оставался Петькой, хотя ему было под тридцать. Петр защитился по детской кардиологии и работал в Морозовской больнице. Завалил полку на кухне, где любил сидеть вечерами под бубнеж телевизора, книгами по медицине, анатомия дыхательной системы и сердца, заболевания сердца у новорожденных и детей раннего возраста, детская кардиоревматология. Олег Константинович ворчал, что обедать, глядя на корешки подобных книг, вредно для пищеварения. Однако на аппетит Петра названия книг не влияли. Он у него всегда оставался отменным. Скептически усмехнувшись, Петька указал вилкой на черные осколки пластинки и заметил. "Вся эта из сверестелки Наташки с рук сходит. Меня за разбитую пластинку ты наверняка бы выпорол. Кстати, если мне не изменяет память, так и было однажды». «Тоскуешь по прежним временам», — охладил его Олег. «Женился бы ты, что ли?» — он решил спустить пар на сына. «Бери пример с Васьки», — Олег говорил о своем втором сыне. — Того и гляди, дедом меня сделает, а ты все ворчишь, соревнуешься с одиннадцатилетней девчонкой так, словно тебе самому лет 10. Ты меня из дома гонишь? — нахмурился Петька. — Сиди и уж, — отмахнулся Ермилов, испытывая жалость к сыну. Петр и Васька — ровесники-двойняшки, но Васька, никогда не отличавшийся быкостью, довольно наивный и добрый парень, быстро создал собственную семью. Пошел по стопам родитель, окончил юридический и работает юристом в крупной компании. Купил квартиру, путешествует со своей Леной по миру, привозит сувениры, которые занимают уже целый стеллаж у родителей в коридоре. Петька же, разгильдяя и хулиган, в натуре которого ничего для Олега не предвещало склонности к научной деятельности. В последних классах школа вдруг взялся за ум и теперь уже собирался защищать докторскую. Однако наука поглотила его настолько, что он стал вести замкнутый и почти аскетичный образ жизни. Помогал родителям с Наташкой, когда не дежурил в больнице, делал с ней уроки, ездил с семьей на дачу. Олег удовольствовался остывшей гречкой с мясом и заперся в спальне. Ревниво поглядывая на настенные часы, подаренные ему бывшим шефом из английского отдела, Ермилов думал, что Люська слишком уж усердствует в своей адвокатской конторе. Мысли как нарочно пошли в нелицеприятные для жены русла. Воображение рисовало состоятельного клиента Люськи в шикарном костюме с кожаным итальянским портфелем и золотой перьевой ручкой, колпачок, который выглядывает над краем кармана. Он обязательно обольстится ее зелеными глазами и рыжими волосами, бледной мраморной кожей. Ермилов включил телевизор, стараясь отвлечься от непрошенных мыслей и наткнулся на актуальную тему, которую муссировали несколько политологов. Про себя Олег, посмеиваясь, считал этих экспертов новой усовершенствованной моделью бабок на лавочке у подъезда. Они, бабки, смогли бы подсветить любую проблему не хуже модных нынче политологов. В дискуссии упоминали про химические атаки в Сирии, якобы произошедшие нынешней весной, 24, 25 и 30 марта. Про бомбардировку рядом с Эль-Латанной, провинция Хама. Боеприпасами с зарином и хлором. Никто не погиб. Но 70 человек пострадали. Сообщили об инцидентах белые каски. Через неделю госсекретарь Рекс Стиллерсон обвинил Россию, что она не контролирует Сирию в вопросах химоружия. Все было разыграно как по нотам: фальшивое отравление, выступление активистов белых касок с обвинениями сирийских правительственных войск. Затем заявление официальных представителей американских властей — тривиально, даже примитивно, однако подходящее для воздействия на среднестатистическую общественность. По такой же схеме американцы действовали и в апреле. Сначала 4 апреля в Хан в Идлибе. Был нанесен удар авиабомбами с Зарином по позициям хаят тахрир Ашшам. Погибло 74 человека, более 500 пострадали. По всем мировым каналам снова показывали инсценированные белыми касками сюжеты про то, как они отмывают несчастных пострадавших водой от химоружия, не используя костюмы химзащиты и противогазы. По мнению российских военных специалистов, отравление было, а произошло это потому, что сирийская авиация разбомбила склад террористов с химическим оружием. Но эту версию не приняли во внимание. И 7 апреля американцы сбросили 59 ракет на авиабазу эс Правда, ракеты в большинстве в своем заблудились по пути и не долетели до цели. Десяток солдат, раненых осколками, шесть разбомбленных МиГ-23 и девять ангаров. Все. Запугивали? Или вовсе не умеют воевать? Чингачкук, зоркий глаз, — подумал Олег с невеселым сарказмом. Все понятно. Чингачгуков они перебили, вьетнамцев выжгли на напалмом, Ирак повергли в хаос. Арабы у них вообще вызывают особенную неприязнь, видимо, из-за теплых отношений с Израилем. Парадокс или закономерность? Многонациональное государство, куда съезжались бродяги, искатели приключений... Беглые уголовники из Европы и Азии оказались самым нацистским на поверку. Они отсепарировали всех чужих по принципу «неамериканец». Хотя и в самом режиме США существует внутренний враг – чернокожие афроамериканцы. Вот лицемерие не называть негров неграми, зато относиться к ним, как к тем самым неграм, которых везли в кандалах через Атлантику. Не услышали афроамериканцы окрик надзирателя полицейского, «Пристрелите, дело с концом!» Ермилов рисовал в блокноте одному ему понятные схемы и почти не смотрел на экран телевизора, но краем уха слышал разгоравшуюся в студии дискуссию о том, как России поступить с обвинениями в ее адрес, дескать, не контролирует она своего прикормленного Асада. «Им лучше было бы, как с Саддамом Хусейном, когда Россия вынуждена пустила все на самотек», — вздохнул Ермилов. Постукивая себя по виску блокнотом, самотек – это главное слово, которое характеризует наше житье и бытие девяностых. После начала нового тысячелетия стали пытаться приостановить эту инерцию хаоса, нащупать поводы, которые упустили, и они мотались во все страны, попадали под колеса несущиеся в галопе и в неизвестном направлении нашей страны. Март, апрель. Ситуацию с химоружием целенаправленно взвинчивали, повышали градус напряженности, обвиняя Асада во всех смертных грехах, и продолжают поддавливать в том же направлении. Олег выключил телевизор, снова взглянув на часы, и взялся за блокнот. Стал рисовать каракулями, вернувшись мыслями к справке. Основное во всей этой истории, что касается непосредственно работы военной контрразведки, в частности, задачи Ермилова, Пресечь утечку военных секретов, информацию о планировании спецопераций российскими ВКС на территории Сирии. Когда еще только начинались события в Сирии, Олег с довольно утилитарным интересом собирал кое-какие материалы по ближневосточному вопросу. Он и тогда, и сейчас смотрел на ситуацию под определенным углом. Не столько терроризм его волновал как таковой, сколько последствия этой беды, плоды которой Олег пожинал. Он позвонил Григорию с городского. — Вадим, ты недавно контактировал с кем-то из управления по борьбе с терроризмом. Ты еще нахваливал этого человека. — Ну, — сонно откликнулся Вадим, припоминая. Он наверняка уже задремал у телевизора под шорох газеты, который укрылся как пледом. — А, — вспомнил он, но по выработавшейся привычке не называть фамилии по телефону и теперь воздержался. — Следующий парень. — Парень, — поморщился Ермилов. Он испытывал предубеждение к молодым сотрудникам, считая, что нынче учить не умеют во всех высших заведениях. Да и молодые слишком легкомысленные. Полагаются на технику, не владеют навыками работы с большим количеством документов и информации, но, в всяком случае, не впитывают ее как губка и не умеют оперировать тем, что у них на руках. «Ему 45, что ли?» – Вадим усмехнулся каким-то своим мыслям. «Он своеобразный. Ты с ним хотел по этой справке обсудить?» Я уже вспоминал о нем. Он в Доме-2, пожалуй, единственный на данный момент, кто так погружен в тему. Они разве у нас сидят? — уточнил Ермилов, имея в виду сотрудников управления. — Организуй мне завтра с ним встречу. — Если он в Москве, — Вадим посопел в трубку, видимо, записывая в ежедневник указания Олега. Ермилов услышал женский голос, выговаривавший что-то Вадиму. Олег невольно представил жену Григорьева красавицу, бывшую спортсменку-гимнастку, старого черного кота, который любил ложиться на тапочки гостям, и трех дочерей Вадима. Олег знал, что его заместитель уже несколько лет страдает при мысли о том, что они выйдут замуж. Олег быстро свернул разговор, услышав, что вернулась Люська. — Ермилов, что ты разлегся? — она заглянула в спальню. Строенные в бордовом деловом костюме, свежие в облаке сладких духов и неиссякаемого энтузиазма. «В гости идем!» «Куда еще на ночь гляли? «Может, изволите и подать вам ночной колпак и ночную вазу?» — смирила его возмущенным взглядом Люська. «Омня ме ме ком порто!» «О, Ермилов еще что-то помнит из латыни!» «Не все потеряно!» — источала яд Люшка. Но не может она придержать язык, хоть из жалости к его преклонному возрасту. Шестой десятка разменял все-таки. Олег вспомнил, что они скоротковые ровесники, и осознал, что снисхождения от нее ждать не приходится. Она полна энергии и пышет здоровьем. — Так что бери свой колпак и горшок, и воздвигнись с дивана. Игореша с Мананой шашлык в духовке сварганили. Она лет семь назад оказывала адвокатскую помощь археологам, у которых на раскопках в Турции, в Гербек-Литепе, изъяли дорогостоящие приборы и инструменты под предлогом, что они хотели увезти в Россию найденные ценности, принадлежащие Турции. Там и в самом деле украли Стеллу с изображением получеловека-полуживотного, но тощий очкарик Игорь Джейра нашвили с густой каштановой шевелюрой, зачесанной назад, сутулый Чедушный настаивал, что Стеллу он и поднять бы не смог, а не то что похитить. Люська отвоевала археологические инструменты у турок и отстояла честь наших ученых. А в результате подружилась и с Игорем, и с его женой Мананой. Как позже выяснилось, Игорь взял фамилию жены, посчитав свою неблагозвучной. Ермиловы частенько ходили к нему гости, и Олег делал это не без удовольствия. Игорь намного моложе Ермилова и напоминал ему студентов его советской молодости, которые... В синих спортивных костюмах и белых однотипных футболках с зелеными брезентовыми рюкзаками за плечами ходили в походы и горланили песню костра. Олег тоже ходил пару раз, когда пытался ухаживать за Лючкой, а она была девицей спортивной, активной и приходилось соответствовать. От ледяной воды в реке, по которой они сплавлялись на байдарках и в которой Олег искупался не по своей воле, его разбил банальный радикулит после чего Людмила Корткова героически осталась с ним в какой-то дикой деревушке рядом с порожистой рекой. Лечила его, не рассчитывая на романтические приключения, потому что хватало приключений медицинских, и Олег едва мог двигаться. Из той деревушки они вернулись оба задумчивыми, словно оказались посвященными в общую тайну. Они запомнили темные старинные срубы этого селения, особенно в вечерние часы, когда небольшие окошки розовели от закатного солнца, А трава под забором узкого двора в россыпях росы источала терпкий, пряный запах середины лета, а воздух свежий и сырой пронизывал ввинчивающиеся от кузнечиков. Птицы кружили высоко среди пухлых, поцеплячьих желтых облаков и выглядели то черными, то становились светящимися серебряными точками, попадая в солнечные лучи там, высоко над землей. Может, то, что Игорь своим видом ассоциативно будил в Ермилове давно припрятанные в уголке души воспоминания и притягивало его к семье Нашвили. Но в большей степени то, что книжный червь и археолог в одном лице обладал энциклопедическими знаниями и мог часами рассказывать о раскопках и потрясающих находках, сделанных им и его группой не только в Турции, но и в других странах и на родине. Поэтому как не устал Ермилов. Он таки воздвигнулся с дивана и даже побрился перед походом в гости, так как к вечеру уже изрядно оброс седоватой щетиной, которая его заметно старила. В этот раз Игорь, увлеченно поедая шашлык, искали белоснежные зубы, контрастировавшие с обветренным смуглым лицом, поведал в деталях о процессе мумификации в Египте, о том, какие органы складывали в канопы, Как их консервировали, все в таком духе, не замечая, что у Ермиловых это напрочь отбило аппетит.